Кольцо. Жил-был купец. У него были сын и дочь. Помер отец, оставил им 300 рублей. Вышел этот Ванюшка на улицу, ребята в шашки играют. Он говорит, дайте мне шашка поиграть. И, говорят, Ванюшка, тебе, говорит, отец 300 рублей оставил, ты сам можешь купить. Он приходит к матери, говорит, маменька... Дай мне 100 рублей, я пойду на базар, куплю что-нибудь. Вот она дала ему 100 рублей. Он пошел. Идет, идет. на навстречу кота несут. Куда идешь, Ванюшка? На базар покупать. Купи кота. Что берешь? 100 рублей. Купил, принес домой. Мать говорит, на что ты купил? Лучше бы деньги бросил. На что тебе старый кот? Ищи кормить его. На другой день он опять просит у матери 100 рублей. Взял деньги, опять пошел на базар. Видит, ведет мужик старую собаку. Куда идешь, Ванежка, на базар покупать? Купи собаку. Что просишь? 100 рублей. Он деньги отдал, собаку привел домой. Мать опять говорит, на «Да что ты собаку купил? Ты лучше деньги бросил. На третий день он опять просит у матери 100 рублей. Взял деньги, пошел на базар покупать, навстречу ему человек. «Куда ты, Ванюшка, идешь?» «Я иду на базар покупать. Пойдем со мной, я тебе покажу, а ты дай мне сто рублей». Привел его к яме. «Вот, — говорит, — яма, полезай туда. Там стоят двенадцать попов. Спроси одного, что вы за люди?» Он не ответит. «Ты одного тресни по уху, они все пропадут». Придешь в другую комнату, там стоят 12 девушек. Ты спросишь, что вы за люди? Они не ответят. Ты ударь одну по уху, они все пропадут. Войдешь в третью комнату, в третьей комнате лежит девушка померла. Ты сними у ней перстень и поди. Вот вонюшка, в эту яму влез. Вошел в первую комнату, стоят 12 попов. Он спрашивает их, что вы за люди? Те молчат. Он одного ударил по уху, все и пропали. Входит он в другую комнату, там стоят двенадцать девушек. Он спрашивает их, что вы за люди? Они молчат. Он одну ударил по уху, все и пропали. Заходит в третью комнату, там лежит девушка мертвая. Он взял у нее с пальца, снял кольцо, пошел назад. Тот человек его не выпускает. Отдай мне перстень, а то не пущу. Нет, нет, дам. Так он и сидел в яме, тот его не пустил. Сидел, сидел, играл перстнем, с руки на руку передел. Вдруг явилось два молодца. Что, говорит, вам угодно? Мне, говорит, угодно отсюда выйти. А они его тотчас же вынесли. Пришел он домой. Пока мать спала, он с руки на руку передел перстень, Явелись два молодца. «Сделать мне, — говорит, — чудесный дом и стеклянный мост до царского дворца. Сейчас все было готово». Мать его просыпается. «Ванюшка, чей дом? — Собственный наш, — говорит. Царь встает, выходит на балкон. «Чей, — говорит, — этот мост, кто его выстроил?» — посылает узнать верхового. Через полчаса едет к царю сам Ванюшка, сватается за его дочь и привозит ей в подарок блюдо. Он говорит, приезжай на другой день, я с царицей подумаю. На другой день приезжай, царица согласилась, выйдли замуж. Легли молодые спать. Она и спрашивает ее, как ты этот дом выстроил? Он ей все рассказал. Когда он заснул, она с него перстень сняла и уехала вместе с домом и с мостом в иную землю. Она была в принца влюблена. Ванюшка спит себе на улице. Утром царь выходит на балкон. Что такое значит? Схватить и посадить его во строк. Сейчас Ванюшку схватили, посадили во острог. Мать к нему пошла. Приходит домой и говорит, Ванюшка мой, говорит, сидит во остроге. Кошка с собакой услыхали это. Побежим, говорит, к Ванюшке. Приходит к нему. Он ему говорит, ступайте вот в такую-то землю, как можно старайтесь перстень достать. Приходят они туда, в то царство, Собака повару таскает дрова, а кошка все за царицей ходит. Царица взяла ее к себе. Кошка все за ней смотрит, куда она перстень положит. Легла она, царевна, спать, положила перстень в рот. Кошка влезла на кровать, хвостом ей в носу пошевелила. Она чихнула, перстень не упал. Она и говорит, ну, я завтра его найду. Эд, кошка нашла его, бежит к собаке. Собак, собак, побежим, я перстень добыла. Побежали они прибежали к речке. Кошка и говорит, но, собака, вези меня через речку. Собака ее повезла и говорит ей, отдай, говорит, мне перстень, а то я тебя утоплю. Пожалуй, говорит, возьми. Кошка стала ей подавать собака и уронила его. Ходят они по берегу и горюют. А рыбак рыбу ловит, наловил рыбы, стал чистить и нашел в одной рыбе этот перстень. Вот, — говорит, — моей дочери пригодится. Положил этот перстень, а сам опять пошел работать. Они тотчас этот перстень взяли, побежали к Ванюшке. Прибежали, отдали. Сейчас он перстень взял, с руки на руку передел, и явились два молодца. Что, — говорит, — вам угодно? — Мне угодно перевезить вот из этого царства царевну с каким то принцем вместе и с домом. Те тотчас перевезли. Царь утром на балкон выходит. Что это такое значит? Опять дом на месте стоит. Ванюшка сейчас к царю приходит. — Пожалуйте, — говорит. — Посмотрите, что ваша дочь делает. Царь приходит. Она спит с принцем. Дочь говорит, моя, воля не моя, что хочешь, что и делай с ней. Он эту принца отправил домой.